Глава вторая. Среда. Я посмотрела на расписание, чтобы уточнить номер аудитории. После вчерашнего казуса в кофейне мне не хотелось снова выставить себя дурой, Я была одной из первых в аудитории, так что направилась на последний ряд. К неудовольствуя преподавателей, я была больше зрителем, чем участником занятий. А этот курс им будет моим самым страшным кошмаром. Большинство откладывают его на последний год обучения, но мне хотелось поскорее разделаться с ним. Однако я понемногу начинаю сожалеть о своём решении. Я села за парту в самом дальнем углу, достала блокнот и ручку и стала смотреть в окно. «Забудь об остине!» сказала мне вчера вечером милиса услышав о моём приключении. «Мне нравится эта история с новым парнем, к тому же он пахнет на миллион баксов». Я была согласна с ней. Свернув свитер, я положила его на стул рядом с кроватью, и его запах окутывал меня. Мне всю ночь снились встречи с этим незнакомцем из кофейни. В этих снах я не убегала в его свитере и не забывала спросить, как его зовут». «Добро пожаловать на курс «Ораторские навыки в бизнесе». Я профессор Хантер». Профессор сделал паузу. Я отвернулась от окна и взглянула на него. Он смотрел прямо на меня. Я втянула воздух через сжатые зубы. Это был незнакомец из кофейни. Он откашлялся и отвёл взгляд в сторону. Я знаю, что большинство из вас старшекурсники, и вы откладывали этот предмет до последнего. Я ещё не встречал студента, которого привела бы в восторг эта тема. Мне и самому не нравится этот курс. По рядам прокатились сдавленные смешки, а я просто с ужасом смотрела на него. Правда, мы даже вынуждены читать этот курс по очереди. Я даже не уверен, что готов к этому, но обещаю, будет не так страшно, как вам рассказывали. Я стараюсь быть снисходительным, так что не бойтесь делать презентации. Перейдём к делу. Сначала проведём перекличку. Когда я назову ваше имя, поднимитесь и расскажите мне какой-нибудь интересный факт о себе. Тогда я перестану мучить вас, и вы сможете уйти с пары пораньше. Не так плохо, верно? Хорошо. Рэймонд Ашер. Поднялся парень, сидевший в центре аудитории. «Привет, я Рэй. Что-то интересное о себе?» Ну, я хорошо умею ладить с дамами. "Да, это уж точно, Рэй", поддразнила его сидевшая рядом с ним девушка. Он сел на место и попытался поцеловать девушку в щёку, но она увернулась. «Но «Ну, могу предположить, что нам понравятся ваши презентации». Элли Дуил поднялась девушка с первого ряда и начала что-то говорить, но я не слушала её. Моё сердце бешено колотилось в груди. Но я с трудом произносила даже слово «здесь» во время перекличек. Я смотрела на профессора Хантера, пока он слушал ответы студентов. Время от времени на его лице появлялась улыбка. Он был невероятно красив. «Тайлер Стивенс», — произнёс профессор Хантер. Он приблизился к моему имени. Я посмотрела на чистый лист бумаги перед собой и попыталась сосредоточиться. «Пенни Тейлор», — у меня пересохло в горле. «Пенни Тейлор», — повторил профессор. Я медленно поднялась. «Привет всем, я Пенни». Я почувствовала, как краска заливает щёки. «К несчастью, вам придётся дать мне Пенни, если вы хотите, чтобы я поделилась с вами своими мыслями». Я села. Что я только что сказала? «Странно», — фыркнула девушка с первого ряда. Несколько человек хмыкнули. Профессор Хантер улыбнулся. «Надо полагать, в пятницу мне придётся захватить с собой хорошо набитый кошелёк». «Мия Томпсон...» Я медленно выдохнула, не слушая ответ Мии, и пыталась унять сердцебиение. Пенни упал на мой стол. Я посмотрела на сидевшего рядом парня. У него были взлохмаченные светлые волосы, щетины и ярко-синие глаза. «Я готов каждый день платить за твои мысли», — сказал он с улыбкой. Я была слишком перепугана, чтобы обратить внимание на то, что он сказал о себе. Вместо того, чтобы ответить ему, я просто заправила прядь волос за ухо. «В Сигма-Пи будет вечеринка в четверг вечером. Тебе стоит туда заглянуть, Пенни». Он протянул мне приглашение. «Как тебя зовут?» «Тайлер». Я вежливо кивнула ему, понимая, что должна была уже знать его имя и интересный факт о нём. «Тебе стоит быть повнимательней. Домашнего задания не будет, поэтому я знаю, что ты не слишком занята. Так что увидимся в четверг», — сказал он и подмигнул мне. Он взял свой рюкзак и забросил его на плечо. Аудитория постепенно опустела. Я убрала блокнот в рюкзак. Профессор Хантер проследил взглядом за Тайлером, который выходил из комнаты, а потом посмотрел на меня. Я снова почувствовала, что краснею. Я робко улыбнулась профессору Хантеру и опустила глаза, проходя мимо его стола. Его стул скрипнул. Я почувствовала, как его пальцы коснулись моей руки и слегка вздрогнула. «Мисс Тейлор, ещё раз прошу прощения за вашу испорченную блоску». Я скрестила руки на груди, потому что мне внезапно стало холодно. «О, нет, это я прошу прощения». Он несколько мгновений молчал, просто глядя на меня. «Почему вы просите прощения?» «Это я ударил вас дверью». «Я не знаю, что я имела в виду. У меня привычка постоянно извиняться». И «Я имела в виду ваш свитер. Я принесу его вам». «Не к спеху. У меня их несколько». Он указал на тот, который был на нём. «Он был в точности такой же, как тот, который он дал мне, только серовато-зеленоватого цвета». Внезапная основа ощутила сладкий аромат его одеколона и посмотрела ему в глаза. Мои ночные фантазии рвались на волю. У меня возникло непреодолимое желание быть дерзкой, но вместо этого я лишь выпалила. Я не знала, что вы профессор. Он улыбнулся. Я предпочитаю, чтобы студенты думали обо мне как о товарище. Это помогает в учёбе. Я не это имела в виду. Я имела в виду, что он выглядел очень молодым. Сколько ему лет. Я осознала, что пялюсь на него и мысленно выругалась. «Я лучше пойду. Увидимся в пятницу, профессор Хантер». Он слегка нахмурился, когда я произнесла его имя, словно я обидела его. Кивнул мне и сказал. «Мисс Тейлор.